ещё христианские чтения. Мы продолжаем читать книгу Марии Вепс Наоми. Последние дни Иерусалима. Передача 10-я. Марцелл с отцом благополучно достигли римского лагеря. Огромный лагерь походил на укреплённый город. Он был разбит за удивительно короткий срок и по обычному плану. Он представлял собой строгий четырёхугольник, со всех сторон окружённый высоким более 3 м валом с густым частоколом наверху. широким и глубоким рвом у его подножья. Эти огромные работы были проделаны самими солдатами, которые владели лопатой и киркой с такой же ловкостью и умением, как мечом и копьём. Обширное пространство в 200 футов ширины было занято палатками, расположенными так, что между ними проходили как бы широкие и прямые улицы. в центре возвышался богатый шатёр Тита, украшенный эмблемами орла, этой святыни в глазах римского воина. На каждом углу лагеря возвышалась башня. Между ними вдоль стен стояли катапульты, баллисты, И другие тяжёлые и устрашающие орудия разрушения. В этом многолюдном лагере сохранялся самый строгий порядок и декорум, то есть внешнее приличие, исполнение которых сурово требовал главнокомандующий и все офицеры. Жизнь лагеря проходила по сигналу. По сигналу солдаты вставали, принимали пищу, трудились, отдыхали, шли на ночной отдых. Ясный звук вечернего сигнала разносился по лагерю, когда Руф и Марсель въехали в ворота. Прежде чем они доехали до штаб-квартиры Тита, улицы были уже пусты. Остались только патрульные, охранявшие покой своих товарищей. Предприятие, затеянное Марселом, было известно генералу. Он со вниманием выслушал сообщение о нападении Явана и с искренним сочувствием отнёсся к неудаче Марселла, которого он отличал среди других офицеров. Единственное, чем Цит мог утешить его, это подать надежду на скорое отмщение, когда римская армия захватит Сион, и они будут внутри Иерусалима. В римской армии был ритуал. Утром все солдаты по отделениям приветствовали своего центуриона. Центурионы в свою очередь приветствовали трибунов, а те являлись с визитом генералу, чтобы отдать ему должные почести и получить от него пароль и приказы для младших офицеров. Этот ритуал неукоснительно выполнялся в лагере Тита. Главнакомандующий Тит решил не откладывать осаду Иерусалима. Был дан приказ о перемещении лагеря на расстояние одной мили от внешней стены города, откуда хорошо обозревался город и вся окрестность. На рассвете следующего дня началось передвижение армии и всех её тяжёлых орудий. Всё выполнялось с удивительной быстротой и порядком. Армия двигалась обычным маршем. Наряжение римской армии было таким же превосходным, как порядок и дисциплина. Ничего лишнего в одежде ни у солдат, ни у офицеров. В то же время было очевидно, что римляне придавали большое значение внешнему виду. Личное снаряжение офицеров было отличным и дорогим. Их шлемы, панцири и мечи были покрыты серебром и золотом. А на боевых конях также были дорогие украшения. Рядовые солдаты испытывали чувство гордости при виде своих блестящих щитов и шлемов. Многочисленные золочёные знамёна вместе со сверкающими орлами усиливали великолепие зрелища. В целом эта ни счислимая блестящая армия выглядела так, будто готова идти на праздник. а не убивать и разрушать. Два легиона расположились впереди, третий на некотором расстоянии с тыла. По приказу они возводили защитные валы и башни. Десятый легион получил приказ раскинуть палатки у подножия Элеонской горы, находившейся напротив величественных стен храма. Вожди соперничающих партий в городе наблюдали, как располагался вражеский лагерь под их стенами. Очевидно, каждый из них впервые ясно понял, что единственный шанс на спасение – объединить усилия, чтобы отразить грозные силы врага. Они вступили между собой в переговоры о примирении и, наконец, договорились отложить обоюдную злобу. и объединиться для отражения их общего неприятеля. Садок и Иван приветствовали это примирение, хотя и запоздалое, как хорошее предзнаменование, что Господь на их стороне. Если он побудил этих непримиримых врагов забыть личную ненависть перед лицом общего ненавистного врага. В то время И Иерусалим представлял собой, как бы, несколько отдельных городов, каждый окруженный мощными стенами. Все вместе были окружены единой стеной огромных размеров, по которой могли ехать в ряд несколько колесниц. По углам возвышались прочные каменные башни огромных размеров. Первая или внешняя стена охватывала северную часть города. Она была построена из камней длиной в 35 футов и такая массивная, что могла устоять против мощных таранов римлян. Эта стена была воздвигнута царем Агриппой Первым и представляла мощное сооружение. в 17 футов высоты и такой же толщины. Позже стену подняли до 35 футов, но не такой толщины. Верхнюю часть украсили зубцами и башенками, отчего она казалась ещё выше. Вторая стена охватывала часть нижнего города и присоединяла ей верно западную часть с сильной крепостью Антония. Эта крепость была построена на высокой горе и отделена от первого города глубоким рвом. Вместе с прекрасным сооружением храмом она представляла собой отдельную независимую часть города. Самыми древними стенами были те, которые окружали Сион, южную часть с множеством крепких зданий, называемую городом Давида. Таким образом, город был рассчитан на то, чтобы сопротивляться силе любой армии. и выдержать долгую осаду. Нужно ещё упомянуть, что башни, стоявшие на страже вдоль всех стен города, были 35 футов в высоты и такой же ширины. На их вершинах находились огромные резервуары, в которых собиралась дождевая вода. Всего насчитывалось 64 таких башен. Вся протяжённость стен составляла более 4 миль. Кит, сопровождаемый Марселлом и другими офицерами, и с сильным эскортом кавалерии поднялся на самое высокое место вблизи лагеря. Он хотел получить представление о прославленном городе, который ему было предназначено судьбой победить и уничтожить, чтобы не осталось камня на камне. Крепость Антония и белоснежные стены храма, украшенные червонным золотом и ослепительно ярко сверкавшее на солнце. Сразу же привлекли внимание Тита. Он долго любовался этими шедеврами зодчества, где искусство и роскошь, казалось, достигли своего предела. Затем он подъехал вперёд, желая объехать весь город. Рядом с ним ехал освобождённый Иосиф. Он имел горячее желание обратиться к своим соотечественникам, которые с зубчатых стен наблюдали за их продвижением. Он знал, если город не сдастся добровольно, то он обречён. Тит разрешил ему. Иосиф приблизился к стене и обратился к сидящим на стене. Он говорил о силе и могуществе римской армии, о бесполезности сопротивления, о благородстве Тита и его милосердии к побеждённым. Пока он так горячо убеждал и простирал руки к своим соотечественникам, как бы взывая к их благоразумию и умоляя их пожалеть себя и своей семьи, кто-то из евреев пустил стрелу, целясь ему в грудь, однако стрела не достигла цели. Послышались выкрики: "Трус, предатель!" Тит был в высшей степени раздражён этим инцидентом, который ясно показал, что его попытки договориться о сдаче города Ни к чему не приведут. Он решил немедленно готовиться к штурму и Касадии, и Иерусалима. Он отдал приказ очистить подступы к городским стенам, вырубить все деревья в окрестностях и использовать их для возведения осадных валов или насыпей. Вскоре там, где росли прекрасные фруктовые сады, стало пусто и голо. Римляне возводили валы, под прикрытием плетеных навесов для защиты от стрел и камней, летевших со стен. Время от времени евреи внезапно нападали на работавших, убивали их, поджигали навесы и разрушали, насколько могли, возведенные валы. Но это не была серьезная победа, и было очевидно, что день штурма неуклонно приближается. Разрушительные катапульты и балласты наносили большой ущерб осаждённым. Наконец, насыпи были закончены. На них втащили осадное орудие и поставили сильную охрану. С того дня громовые удары беспрерывно раздавались во всех частях города, наполняя ужасом сердца жителей Иерусалима. Римляне продолжали бить из осадных орудий по стене и угловой башне. Наконец, башня не выдержала и рухнула, но стена ещё держалась. Внезапно ворота открылись, и масса иудеев лавиной неудержимо понеслась вперёд. В руках у них были горящие факелы. Они хотели поджечь орудия. Если бы их не остановили храбрые Александрийцы и кавалерия Тита, им, вероятно, удалось бы уничтожить орудия, но им пришлось отступить, понеся значительные потери. В руках римлян оказался один пленный, и этого несчастного тотчас распяли перед стенами Иерусалима для устрашения других. Он был первым из этого мятежного города, кем обошлись также как их отцы сынам божьим. Судьба первого пленного отнют, не оставила его сограждан в спокойствии. Они продолжали нападать опять в тот же день, пока ночь не положила этому конец. Римляне Отошли в свой лагерь измученные напряжённым днём. Наступил рассвет следующего дня. Осадные орудия продолжали свою разрушительную работу, сопровождаемую грамподобными ударами. Евреи прозвали одно из этих орудий Ника победоносность. Казалось, ничто не может устоять против сокрушительной силы его ударов. Страшный Ника продолжал посылать удары день и ночь, и вот стена начала колебаться. видя, что в стене вот-вот появится брешь, евреи отказались от дальнейших попыток защищать её. Они оставили эту часть города лёгкой добычей победителю и отошли за вторую стену. Жители захватил, что могли, тоже бросились бежать в более безопасное место, но немногие желали дать приют своим несчастным согражданам. Среди тех немногих был садок, милосердие которого было достойно подражания. Под крышей его дома нашли убежище несколько семей. Наоми и Девора оказывали этим несчастным посильную помощь. Скоро враг овладел оставленной частью города. И приказал снести большую часть внешней стены. Осадные орудия стали трудиться над второй внешней и внутренней стеной. Римляне направили главный удар на центральную башню. Против неё поставили страшного Ника. Иман поручил защиту этой башни Явану с сильным гарнизоном. Евреи защищали стену с прежним мужеством, но под градом стрел они не выдержали. Большинство защитников укрылось за стенами. Когда Яван Решил применить хитрость. Он приказал своим людям не отвечать врагу. Но когда над их головами башня стала колебаться, его люди встали во весь рост и протянули руки, как бы умоляя о пощаде. А Яван стал громко звать Тита. При виде всего этого генерал приказал остановить штурм орудиями. Он велел Явану говорить. Китер Яван искусно разыграл сцену. Он заявил, что желает сдаться на милость благородного Тита и старается склонить к этому других. В это время между его людьми произошёл как бы спор. Одни стали на его сторону, другие яростно возражали. До этого Яван послал одного человека к Симану, чтобы тот воспользовался затишьем и сделал массовую вылазку. пока он будет отвлекать внимание врага, насколько возможно. Между тем действие продолжалось. Не желавшие сдаваться решили как будто умереть и поразили себя мечом в грудь и упали, по-видимому, мертвые. Римляне поверили в этот притворный акт любви к свободе и даже пожалели о судьбе этих жертв. Тит предложил Иосифу подойти к башне и вступить в переговоры. Но и Иосиф хорошо знал коварство своих соотечественников, поэтому он отклонил это поручение. Вместо него вызвался пойти дезертир Яней. Иван велел ему подойти поближе к стене, чтобы он мог бросить ему кошелёк с деньгами, как залог его чести. Когда Яней поставил полы с своего плаща. Иван бросил в него большой камень с намерением убить его, но камень не попал в цель, а ранил солдата, стоявшего рядом. Тит понял, что всё это представление было сделано, чтобы выиграть время. Он пришёл в ярость, что позволил евреям так одурачить себя. Штурм возобновился со страшной силой. Иван понял, что ничего нельзя сделать, и они подожгли башню. Яркое пламя охватило всю башню и бушевало вокруг них. Тогда они на виду у всех бросились в огонь, ещё раз обманув Римлян. На самом деле, они бросились в тайный ход, приведший их внутрь города, где они вскоре и появились, хвалясь своей хитростью. На пятый день, после того как Тит облодел первой стеной, была взята и вторая стена. Евреи отступили. Римский генерал вошёл в эту часть города с тысячью всадниками и несколькими отрядами. Они оказались на улице, где проживали горговцы, мануфактурой, купцы, медники. Чтобы привлечь жителей на свою сторону, Тит отдал строгий приказ не грабить и не поджигать домов. не совершать никакого насилия и убийств. Он приказал объявить, что он ведёт войну не против мирного населения, а против мятежного гарнизона, и что жители могут найти у него защиту и убежище. Воины евреев внезапно нападали на узких улицах на римлян, плохо ориентировавшихся в незнакомом городе. В то же время некоторые делали вылазку за стены и нападали на римлян с тыла. Римские отряды испытывали затруднение: идти им дальше или отступить. Тит решил вывести своих людей за пределы внутренней стены. Этот успех вызвал у евреев великую радость и вселил уверенность. Однако они не смогли заделать пролом в стене, и с отчаянной решимостью собственными телами защищали его Три дня беспрерывно сражаясь там, огромное число их погибло на том месте. На четвертый день они вынуждены были отойти. Тит опять обладел стеной и приказал разрушить ее до основания, разрушить большую часть стены. Башня Антония и храм по-прежнему гордо смотрели. на римских завоевателей вся возвышенная часть города Давидова сохраняла свою мощь, и защитники его не унывали, несмотря на то, что римляне стояли под его стенами. Тит решил дать осаждённым время для размышления, надеясь, что они устрашатся и пойдут на переговоры, пока не будет поздно. Чтобы ещё больше поразить осаждённых силой и мощью римской армии, Тит произвёл смотр всего войска на виду у города. Пока римская армия в полном вооружении проходила мимо стен Иерусалима, из каждого окна, из каждой башни из за храмовых колоннад осуждённые евреи, простые жители и их тираны-защитники со страхом и унынием смотрели на мощьной силы своих врагов. Это было блестящее и впечатляющее зрелище. Обнажённые мечи, начищенные щиты и нагрудные латы, значки, копья, знамёна, золочённые орлы легионов всё блестело и сияло на солнце. За легионами следовала кавалерия, гордая всадники на сытых, разукрашенных боевых конях с богатой сбруей. Действительно, это было внушительное зрелище, способное вселить страх даже в неустрашимые сердца и принудить сложить оружие любой другой народ, но не этих упрямых, фанатичных, мятежных евреев. Это прекрасное, но вызывающее страх зрелище находилось перед глазами осаждённых 4 дня. Но предложение о капитуляции, даже приглашение на переговоры не последовало. Тит был раздрадован и огорчён. Не охотно отдал он приказ о возобновлении активных военных действий. Первым делом Нужно было возвести высокий вал против башни Антония. Откровенно говоря, Титу жаль было уничтожать этот прекрасный город и Иерусалим, чудо зодчества, храм, и он принял еще одну попытку договориться о сдаче города. С этой целью он послал Иосифа. Тот произнёс длинную и проникновенную речь, использовав все возможные доводы религиозные и человеческие, чтобы убедить осаждённых измученных людей в необходимости поступить благоразумно. Переговоры закончились безрезультатно. Правда, многих жителей затронули его серьёзные увещания. Но зелоты ещё более расверепели. Их бешенство достигло предела, когда они узнали, что население начало перебегать к врагу. Они одни из них продавали, что имели, и бежали, другие проглатывали золото и драгоценности и бежали в римский лагерь. Таковым разрешали уходить, куда они хотят. Такое милостивое отношение к перебежчикам придавало смелость другим. Началось повальное бегство. Тогда сторонники Иоана и Симона стали убивать всех, подозреваемых в попытке покинуть город, и даже убивали их, чтобы завладеть их богатством. сына Ананы больше не было на улицах Иерусалима. Но его пророческие предупреждения становились реальностью. В городе начал ощущаться голод и спутники голода болезни, слабость, физические страдания, смерть. Пшеница давно кончилась, и в дома врывались защитники и обшаривали все углы. Если их постигала неудача, они мучили несчастных хозяев, щекоча их кинжалами и саблями и вымогали у них припрятанные последние запасы. Беспощадный голод вытравил у людей все человеческие чувства, рвали самые близкие священные узы. Тот, кто в лучшие времена пожертвовал бы своей жизнью за мужа, жену, детей, Сейчас выхватывал из их ослабевших рук кусочек пищи и жадно пожирал у них на глазах. О, это было такое страшное время, какого, возможно, не было раньше в истории. И пусть Бог сохранит, чтобы подобное не повторилось никогда. Сединастая река и беспомощность младенца не вызывали ни жалости, ни сострадания. Всё было принесено в жертву жестокому эгоизму, победоносно царившему в этом средоточии преступлений и отчаяния. Неужели в этом ужасном месте греха и осквернения не было исключения? Неужели Бог святости и милосердия не оставил убежище в этом некогда благословенном городе да будет имя его благословенно среди хаоса и беззакония среди поругания его имени И осквернения его храма оставались немногие. В ком пребывал его образ, и кто исполнял его заповеди? В доме Садока благочестие, милосердие, вера, смирение сияло неугасимым пламенем. А его обитатели были подобны горящим светильникам среди непроницаемого мрака. Популярность Явы на среди приверженцев Симона была надежной гарантией, чтобы охранять его семью от вторжения. грабителей. Ещё до начала осады Садок предусмотрительно сделал большие запасы пшеницы и других продуктов питания. Эти запасы теперь расходовались не только для семьи Садока, но и для тех, кто нашёл убежище в его доме, а также для тех, кто тайно приходил к нему за помощью. Но Время шло. Запасы в его тайниках подходили к концу. Скрябя сердце, садок был вынужден отказать тем, кто так долго пользовался его щедростью. Наоми украдкой не раз плакала, видя страдания, которые она не могла больше облегчить. Но находясь у постели матери, она старалась быть весёлой, хотя ей с трудом удавалось это. Наоми видела, что её любимая мать слабеет с каждым днём. Она верила написанному в Библии, что если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Она радовалась, что смерть явится добрым и желанным гостем и избавит мать от тяжёлого горя. и возьмёт её в присутствие Спасителя Иисуса. Садок также примирился с мыслью, что скоро расстанется с женой. Но горе часто овладевало его душой, и слёзы набегали на глаза, когда он смотрел на умирающую жену, которую он любил предано и нежно. и которая всегда была радостью и светом в его жизни. Вернувшись домой, садок с трудом заставлял себя весело разговаривать с умирающей соломией. и страдающей, но терпеливо все переносившей дочерью. Садок знал, что Наоми ожидает исполнения каждого слова того ужасного пророчества, какое изрек и Иисус из Назарета об Иерусалиме. Он невольно в тайне восхищался ее верностью и кротостью. с какими она ожидала его исполнения, но он не подозревал, что в душе ее царит внутренний мир, непоколебимая уверенность в того, которого садок не принимал. Он не представлял себе, что вера в распятого искупителя способно давать ей силу, побеждать и торжествовать над злом, царившим в мире. Если бы он это знал, то перестал бы удивляться её бодрости, терпению и той улыбке, с какой она встречала его, когда он возвращался домой после дневных забот и тревог. Садок глубоко переживал, что его народ оказался в таком тяжёлом положении, но он не терял надежду на окончательную победу. Он не мог поверить, что Бог Израиля оставил свой избранный народ и город, где битала его слава. И как ни тяжелы были наказания, какими он посетил своих детей, Но священник верил, что он не замедлит снять наказание и гнев и придет, чтобы избавить их от притеснителя. Эта надежда поддерживала его мужество, и он поддерживал ту же уверенность в других. Яван был настроен еще более оптимистически, чем его отец. Он верил, что когда наступит час самого тяжёлого испытания, тогда придёт великий мессия, чтобы восторжествовать над всеми врагами и будет господствовать вместе со своим избранным народом выше и словнее всех. Равид Джозер также разделял эти надежды и часто делился ими с Соломией, когда навещал её. и старался подбодрить её упавший дух но он ясно видел что она не разделяет его радужной надежды на будущую победу и он винил наоми что она забивает голову своей матери еретическими страхами наоми не возражала против этих обвинений она очень хотела чтобы соломия осмелелась, чтобы у нее хватило смелости объявить о своей вере Садоку и попытаться обратить мужа, пока она в силах сделать это. Наоми неизменно возносила горячие молитвы к престолу Сиблагова, чтобы он укрепил веру и не спасал утешение ее матери в эти последние дни её жизни